Вместо заключения. Формула Христа – отвергнись от себя в свете учения Будды. Текст в рамке. Владыка Шамбалы. Знаки Агни-Йоги, параграф 90. Озарение, вторая часть, 5.17. Община, параграф 31. Елена Блаватская. Письма. Сноска. Блаватская. Письма Ассоциация «Золотой век», Москва, 1995 год, номер 18, 3 июля 1877 года. Учитель предлагает положить знание в основу утверждения сознания. Укажите, насколько знание может проложить путь к единому учению. Неужели человечество не может понять, что знание идет в Из одного источника мы легко Тору заменяем гимнами Вет и Заветы Будды соединяем со словами Христа, ибо не видим отличия в учениях одного источника. Самое трудное вместить восхищение материи и явление Духа. Укажу учение держать просто, не надо сложных выражений, ибо жизнь прекрасна в простоте. Часто приходится окопать растения, потому повторения неизбежны. У Христа нет ни одного высказывания, которое нельзя было бы найти в Ведах и Махабхарате Кришны. Конец текста в рамке. Будда. У кого есть уши, пусть приходит, слушает учение и верит. Сноска. Маджхима Никая «Христос, кто имеет уши слышать, да слышит» Сноска, Матфей, глава 13, стих 43 О преемственности великих учителей и единой истине, которой они учат в разные века разные народы, часто выражая свои мысли даже близкими по смыслу словами. Тот, кто борется, должен следить, чтобы не сражаться ради своих личных интересов. В заключении наших размышлений о формуле Христа «отвергнешься от себя» мне хочется порекомендовать читателям найти небольшую книжку Елены Рерих «Основы буддизма», к которой мы уже обращались. Джатаки сказания о воплощениях Будды» которые молодой читатель не должен воспринимать как детские сказки небылиц. СНОСКА Конечно же, для дальнейшего изучения будут необходимы и другие произведения буддизма, в том числе и питаки. Три питака – буддийский канон, содержащий три корзины питаки. В них содержатся три мудрости – Изложение сути учения Будды, законы для жречества и аскетов и, самая сокровенная часть, философские трактаты и метафизика. В основах буддизма, очень доступно, кратко и точно изложенных Еленой Рерих, всегда консультировавшейся со своим учителем, нет тех искажений, которые со временем наслаиваются последователями на каждое учение. Эта книга, отразившая чистоту раннего буддизма, очень помогает углубить формулу Христа «отвергнись от себя» и самым естественным образом приводит нас к осознанию духовного единства учений Будды и Христа, что уже давно признается многими серьезными и непредубежденными исследователями. Джатаки – превратят каждую формулу учителей в целое сказание, яркие образы которого хорошо запечатлеваются в сознании и развивают воображение в духовном аспекте. Джатаки – это мудрый и поэтический показ различных проявлений абсолютного самоотвержения совершенным человеком. Для тех, у которых нет под рукой названных книг, я вначале приведу несколько фрагментов из священных книг Востока, которые использовала в основах буддизма Елена Ивановна Рерих, чтобы мы могли сравнить мысли Христа и Будды относительно того, что нам надо отвергнуть, а что следует сберечь и умножить. Вставка. Николай Рерих. Будда, дающий. Сноска. Эту картину в 1937 году Николай Рерих подарил Анагарники Джарма Пала, основателю Махабодхи Сосайти. Затерявшийся след картины был найден лишь в 1998 году болгарско-русской экспедиции по следам картин Рериха. На цветной репродукции, присланной автору болгарскими друзьями, участниками экспедиции Тодором Еламовым и Венчеславом Симеоновым, мы видим один из вариантов картины с тем же названием. Конец носки Ниже даны фрагменты беседы Будды с крупным военачальником, генералом по имени Синха, который искал встречи с прославленным учителем, чтобы услышать то, чему он лично отказывался верить. Он пришел с вопросом, который мучил его, и спросил, правда ли, что благословенный учит уничтожению души? Будда сказал, что это совершенно верно, и в то же время неверно, сравните Христова. Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А далее Будда терпеливо и просто разъяснил воину, стремящемуся к истине, сущность отвержения себя, двойственность человеческой природы и сущность доктрины об уничтожении одной души и сохранении другой. Я учу, Синха, что все состояния души, которые несут зло и нехороши, и неправедные действия в поступках, в словах или в мыслях должны быть сожжены. Тот, кто освободился, Синха, от всех тех состояний души, которые несут зло и нехороши, тот, кто уничтожил их подобно пальме, вырванной с корнем, так что они не могут возникнуть вновь, такой человек завершил искоренение себя. Я провозглашаю, Синха, уничтожение самости вожделение, недоброжелательство, обольщение, но я не провозглашаю уничтожение воздержанности, любви, милосердия и истины. Я считаю Ссинха неправедное действие презренными, совершены ли они в поступках, в словах или в мыслях, но я считаю добродетель и праведность, достойными похвалы. Кон цитат Текст в рамке: Елена Рерих. Письмо елена Рерих от 4 августа 1945 года. Архив МЦР. Жизнь Христа стерлась. Его чарующий, трогательно-жизненный облик оказался застекленным, загражденным, закованным в золотые ризы. Народы утратили живую связь с его земной жизнью, с его слобом, проникнутым такой любовью, такой тоской при осознании им, что даже такое простое слово его останется непонятым и непринятым. Думается мне, что именно такое непонимание его подвига среди ближайших заставило его пойти сознательно на величайшие муки пыток и позорного распятия, лишь бы запечатлеть свой художник подвиг в сознании современников как самоотверженное принесение себя в жертву, оявленную им ради любви к человечеству. Конец текста в рамке. Тадхагата учит полному отказу от себя, но не учит отказу от чего бы то ни было в пользу сил, представляющих зло, будь то люди, боги или стихии природы. Борьба должна быть ибо вся жизнь, Борьба. Но тот, кто борется, должен следить, чтобы не сражаться ради своих личных интересов против истины и справедливости. Борющийся ради своих личных интересов, сколь бы он ни был велик или силен, или богат, или знаменит, не получит воздаяние. Но тот, кто борется за справедливость и истину, обретет великое воздаяние, ибо даже его поражение будет победой. Вставка. Бодхисатва Майтрея в окружении Атиши и Цонкапы. Личность, не подобающий сосуд для сохранения сколь-нибудь значительного успеха, личность мала и хрупка, и содержимое ее вскоре будет расплескано на пользу, но, возможно, также и на пагубу других. Велик генерал, увенчанный успехом, Осинха, но еще больший победитель тот, кто покорил самого себя. Доктрина покорения самого себя, Осинха, дается не для уничтожения человеческой души, но ради сохранения ее. Тот, кто покорил самого себя, более достоин жить, преуспевать, одерживать победы, чем раб самого себя. Конец цитат. Сострадание, побуждающее нас к деяниям на благо ближних, способно проявить дивное величие нравственной сущности, или джатака о тигрице. Сноска. Джатаки, или сказания о подвигах бодхисатвы, издательство Чернышова, Петербург, 1994 год. Строка, вынесенная в заголовок, заключает указанную джатаку. Джатаки – это повествование о легендарных событиях из прошлых жизней Будды, одно из имен синонимов которого – татхагата Сноска. Тадхагата – тот, который подобен грядущему. Грядущий Будда или спаситель мира – высший титул Гатамы Будды, поскольку первые и последний Будды были прямыми аватарами единого божества Вишну. Но эти произведения не все следует воспринимать историческими эпизодами, связанными непосредственно со всеми воплощениями Будды. Джатаки – особый жанр литературы буддизма, сочетающий сокровенные законы эволюции, историю, литературные и фольклорные традиции. Их цель – донести до людей высочайшее философско этические воззрения буддизма практически все воззрения гота и будды спустя почти пять веков замечательно отразились в учении иисуса христа мы видим в его притчах заветах и изречениях те же мысли те же идеи те же формулы лишь с небольшими поправками учитывающими другое время другую культуру другой уровень сознания народа Как и Будда, Христос учит состраданию и любви не только к ближнему, но и к врагу. Он призывает быть щедрым настолько, что если ближний попросит отдать ему верхнюю рубашку, надо отдать и нижнюю. Христос говорит, что богатство не может дать настоящего счастья, а потому призывает идти за ним налегке необремененным чувством собственности. Он учит, что нет на свете большей любви, чем отдать свою душу за друзей своих. Тому же учит и Будда. Сказав «отвергнись от себя», Христос призывает нас, как и Будда, к самоотвержению в самом высоком смысле. Когда Христос увидел, что озверевшая толпа захотела его крови, он смиренно отдает свое тело на растерзание, хотя в его силах было и защитить себя или думаешь что я не могу теперь умолить отца моего и он представит мне более нежели 12 легионов ангелов Матфей глава 26 стих 53 Нам станет еще более понятно, чему учит Христос своим смирением, когда мы, отбросив свои европеоидные предрассудки, вознесемся мыслью к древним мудрецам Индии, составлявшим джатаки, и поразмышляем над их сокровенной сутью. За много веков до Христа к человечеству уже был послан отчаянный зов о необходимости воспитания сострадания, и не только к ближнему, не только к человеку, но даже к животному. Тот, кто послал этот пламенный призыв сердца, знал законы эволюции духа, который, прежде чем достигает человеческого царства, проходит все другие низшие царства природы, будь то даже дикий зверь, все равно… Он для сострадательного сердца богоподобного человека воспринимается им как ближний, и разве это смущает нас? Разве мы не называем животных братьями нашими меньшими? В Джатаке от тигрицы показан пример высочайшего сострадания каждому страждущему существу, показана высочайшая вершина подвига Духа. Примечание мы значительно углубимо расширим этот символ самоотвержения, если дополним сказание о тигрицы джатаками о безмерно щедром и сострадательном царе племени шиби отдававшем каждому все что бы те ни просили а слепому отдавшему даже свои глаза и о бесконечно сострадательным ко всему что в мире страдает царе Майтрибале, пожертвовавшим своим телом и кровью даже ради вражеских существ. Мы бы сказали страшных врагов, которые, будучи потрясены такой жертвой царя, отказались от сотворения зла в его стране. Сюда добавим и сказания о юном царевиче Вишвантаре, изгнанном из царства за свою бесконечную щедрость и другие. Все эти личности, сказано в джатаках, прошлое воплощение Будды. А в джатаке о слоне мы увидим полярное отражение джатаки о тигрице. Если в джатаке о тигрице ради спасения животного собою жертвует человек, то в сказании о слоне царственный слон жертвует собою ради людей. Конец носки Богоподобный человек, исполненный безграничной любви ко всему живому, приносит себя в жертву страждущему существу, который даже не является человеком, а лишь диким зверем. Сноска. Разумеется, никто не призывает нас не сопротивляться, когда на нас нападает дикий зверь. Также никто не собирается нам рекомендовать идти в зоопарк в холодную и голодную зиму, чтобы предложить себя на обед исхудавшим и изголодавшимся тиграм и волкам. Думаю, что у нас хватит ума вместить сознание в великий закон жертвы в единстве с законами целесообразности, соизмеримости и здравого смысла. Конец сноски. Этот подвиг – то ли история, то ли символ. Она потрясает и восхищает и помогает ощутить бездонную глубину идеи вершины сострадания и самоотвержения. Но она не каждому европейцу будет понятна. И если скажут ему, что это вовсе не сказка для детей, а образец высочайшей этики и вовсе не сплошная поэтическая метафора, он или ужаснется, и отвергнет такое «дикое» в кавычках самопожертвование или расхохочется вам в лицо, восприняв эту историю как шутку. Сноска. Среди религий Индии есть религия такая же древняя, как буддизм. Называется она джайнизм. Среди неукоснительного соблюдения этических правил джайны особое место отводят принципу «ахимсы» не причинению вреда всему живому. Даже если змея набрасывается на джайна, ему и в голову не придет хотя бы взять палку и защититься. Сам по себе замечательный принцип Ахимсы у джайнов доведен до крайности. Они даже не занимаются земледелием, потому что при вспашке убиваются земляные черви и прочие насекомые. Даже дышат джайны с осторожностью, чтобы случайно не вдохнуть комара. Конец сноски Человек, уже закончивший человеческую эволюцию и ставший бодхи-саттвой, вместо того, чтобы уйти в нирвану, страну вечного блаженства, остается среди людей во имя их спасения. Сноски Бодхи-саттва, санскрит, тот, чья сущность, сатва стала духовным разумом, бодхи. Такому просветленному, совершенному человеку нужно лишь одно воплощение, чтобы стать Буддой. Иногда встречается написание «саттва, бодхи Здесь я даю так, как в переводе, который использован. Нирвана – состояние мира, где материя уже не дифференцирована. Она фактически становится единой с духом. Конец сносок. Бодхисаттва вмещает в своем сердце весь мир со всеми существами, одинаково достойными сострадания. Сознание такого совершенного человека, Бога-человека, это уже состояние сознания, мироздания. Я коротко изложу замечательное повествование о бодхисаттве и тигрице, прибегая к небольшим вставкам из самой джатаки. Хотя мы не имеем возможность прочесть ее в оригинале, все же даже сквозь перевод проникает тончайший аромат древней мудрости, обрамленный в поэтическую оболочку. Вот несколько строк из краткого вступления к джатакам. Второе. «Эти славные подвиги путеводными стали столбами, ими означен тот путь благой, что ведет к состоянию Будды». Да снизойдет же благодать и на жестокие сердца, и да будут сказания святого закона еще более пленительны. Вставка. Николай Рерих. Сострадание. Учитель, в сердце которого живет сострадание ко всему сущему, принял стрелу охотника на себя, в свою руку, таким образом защитив оленёнка бросившегося к нему за помощью. Владыка Будда в одном из воплощений, благодаря своей безупречно чистой жизни, щедрости сердца, превосходной живости ума и рвения к знанию и искусствам, очень быстро достиг высочайшей степени учителя и поразительной славы, почестей и богатства. Но Будхисаттва этими земными благами не наслаждался, они его совершенно не прельщали, его желания были очень скромны, а потому ему были совершенно неведомы какая-либо корысть, накопительство, зависть. Его просветленный разум был погружен в высший закон отречения от всех земных сокровищ. Чистотой своих чувств и мыслей, глубокой мудростью и достигнутым равновесием, проявлявшей дружеское участие ко всем живым существам, Бодхисаттва завоевал любовь даже незнакомых людей. Они знали, что его сердце вмещает весь мир, а значит, в нем есть место и для каждого из них. Когда Будхисаттва оставил все свои богатства и стал нищим отшельником-монахом, люди не отказались от него. Наоборот, они стали стекаться к нему, ища ответы на тысячи вопросов о том, в чем смысл их жизни и в чем причина страданий, и где спасение от них. Многие мечтали сделаться его учениками, многие стали ими. В самоотречении пошли по пути, указанному Бодхисатвой, и в результате достигли совершенства. Однажды, когда народ уже был направлен на благой путь, Будда прогуливался со своим учеником среди поросших кустарником горных пещер и увидел в одной из них изможденную голодом молодую тигрицу. Она только что родила детенышей, но была настолько слаба и голодна, что с враждебностью поглядывала на своих малышей, тянущихся к ней, к ее сосцам. В безумие от голода тигрица решила съесть своих детей, закон любви тем приступая. 16 ботхисатва увидав ее, как ни был тверд духом, от сострадания великой скорби задрожал. Семнадцатое. Какое это чудо, что, милосердная душой, способная твердость полную хранить в страданиях великих личных, дрожат при виде самых незначительных страданий ближних. Но повествование о тигрице, как увидим из следующих стихов, вовсе не к зверям обращено, к нам, людям. 19 -е. Увы, осколь ужасно! Себелюбие – жестокость, из-за которой даже мать своих детей пожрать готова. 20 Да как же можно воспитать врага такого, как себелюбие, если из-за него мы можем сделать шаг к подобным действиям? Бодхисаттва поторопил ученика найти где-нибудь что-нибудь, что могло бы утолить голод тигрицы, хотя и знал, что это безнадежное дело. Ученик пошел на поиски, а Бодхисаттва стал размышлять 21 Зачем искать мне мясо у кого-нибудь другого, если мое все тело пригодно для этой цели? Удастся ли ему добыть что-либо, от случая зависит, а я возможность потеряю, долг исполнить свой к тому же. 22 Ведь бренно Тленно и бессильно наше тело, оно является источником страданий, оно неблагодарно и всегда нечисто и кто не рад его употребить на благо ближних, тот не достоин называться мудрым. Двадцать третье. Не могу я счастлив быть, когда страдает ближний, и если у меня возможность есть помочь, зачем стою я равнодушно? Двадцать четвертое. Когда бы равнодушным я остался к страданиям даже злодея, меж тем, как у меня была возможность облегчить их, то по совершении такого злодеяния огнем великим бы горело мое сердце, как сухой кустарник. Двадцать «И потому падением с утеса лишу я жизни свое ничтожнейшее тело, и тем...» От пожирания детей тигрицу я избавлю, а детей от матери голодной. И более того. 26. Примером будет то для всех, кто жаждет блага мира и поощрением пламенам для слабосильных, радостью для тех, кто сам способен на великие жертвы, для благородных сердец же призывом увлекательным. И если, — сказал Бодхисаттва, — решение мое проистекает не из самолюбия, не от желания славы, не из жажды достигнуть неба или земного царства, не из жажды вечного блаженства для себя, но лишь во имя блага ближних, то, — тридцать первое, — то пусть через это у меня не иссякает сила в одно и то же время уничтожать страдания мира и счастье дать ему, подобно солнцу, что рассеивает тьму, и миру свет дарует. Мы можем сравнить смысл стиха 31 со словами Нового Завета, сказанными о Христе. «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». Иоанн, глава 1, стих 9. О каждом из великих учителей человечества можно сказать то, что мы прошли в 31-м стихе джатаки и каждому из них можно отнести и первые две строки из последнего стиха, 36 -е. Как мягок от природы он, и в то же время стоек, как земля, не мог спокойно видеть он страданий ближних. Увы, как ясно видна в этом совершенном блеске его духовной силы моя грубость. Две последних строки я специально выделила для себя, чтобы каждый день смотреться в них, как в зеркало, и повторять, как заклинание, слова древнего Соломона «Только дал бы мне Бог говорить по разумению и достойно мыслить о дарованном». Сноска. Книга Премудрости Соломона. Глава 7, стих 15. Вставка. Будда. 4-5 века. Текст в рамке. Владыка Шамбалы. Мир огненный. Первая часть, параграф 541. Третья часть, параграф 110. Кто не хочет самоусовершенствования, тот не будет мыслить в планетном масштабе. О назначении человека на земле. С древних времен этот вопрос занимал людей. Все религии усматривали утверждение о назначении человека как подобие силе высшей. В чём же выявляется подобие силе высшей? Лишь в совершенствовании духа человек может уподобиться в высшей силе. Мы говорим часто о связи двух миров, видимого и невидимого, земного и надземного, редактор, потому что необходимо выйти из заколдованного круга, который опаясал планету. Необходимо найти выход. Мышление нужно направить к более тонким принципам для того, чтобы найти точки Соприкасание. Вдумываясь в самые простые процессы, мы дойдем до самых высших понятий. Если мы найдем связь тонкую во всей жизни, то, конечно, и стремление к высшим мирам не замедлит. Все события, все утверждения зовут человечество к подвигу, трансмутации основ миропонимания. Нужно часто давать людям облик, который им понятен, именно как Христос как владыка Будда. Конец текста в рамке. Конец четвертой книги.